Глава тридцать девятая. Дэниел Розенштайн. Я смотрю, как она, множественная личность, уходит быстрыми мелкими шажками. Рукава полосатого махерового свитера опять натянута на кулаки. Женщина, с которой я виделся во вторник, превратилась в маленькую девочку, перевертыш, человек-хамелеон. Опустив голову, она проходит мимо сестры Кеннеди, оборачивается и машет мне полосатой кистью. Огромные круглые глаза и улыбка, обнажающие десны, делают из нее персонажа студии гибли. Я закрываю дверь и иду к письменному столу. Сажусь, беру телефон. Это голосовая почта доктора Максина Паттеля. К сожалению, я не могу. Я отсоединяюсь и беру свой блокнот. Олег Суву, 7 декабря. Сегодня вечером у меня была Долли. Пришла раньше времени, была дезорганизована и диссоциирована. У нее на запястьях садины. Она утверждает, будто не знает, что случилось. По мере исчезания защиты, переключения между личностями происходит чаще, свидетельствуя о том, что в ее жизни есть большой риск в частности, потому что она плохо помнит о том, что было, когда она отключалась. Надо бы подумать о когнитивной реструктуризации, чтобы помочь памяти безопасность Алексе не обеспечена, если она не может вспомнить свои действия. Подозреваю, кто-то из стаи знает, почему она пропустила последний сеанс и что случилось с ее запястьями. Однако доверие, как мне кажется, остается большой проблемой. Много секретов. Обсудить с Максином расширение регрессии и возможность вмешательства. Нужно ли мне побывать в электре и понять, во что ее втянули? Интересно, говорит ли она мне правду или она повредила запястье сама? На память приходят слова Максина. Пациенты с диссоциативным расстройством личности неоткровенны. При неправильных условиях они опасны. Я откладываю блокнот и включаю чайник. Он закипает целую вечность. Мне кажется, что время замедлилось. И замедлился я сам. Я жду. Кто она? Что она скрывает? Чего боится? Я вожу пальцами по позвоночнику в районе талии, до сих пор, пока чайник не закипает. Я наливаю воду и опять жду. «Терпение», — говорю я себе. «Она не готова». Страх мешает ей впустить меня в ее сознание и вмешаться в работу. Гнезда. Но все получится. Ведь всегда получалось.